24. Каин, где Авель, брат твой? Мы едем по утренней Москве. Транспаранты, светящиеся декорации, кумач, золото и практически пустые улицы подчеркивают торжественность момента и грандиозность переворота, произошедшего всего-то 63 года назад. Для естественной эволюции 63 жалкие года пролетают незаметно, а мы за этот короткий срок успеваем несколько раз перевернуть страну с ног на голову. Нам ведь только захотеть, мы и горы перевернем, да и всю планету в другую сторону раскрутим. Просто не желаем пока, необходимости не видим, плывем по пути наименьшего сопротивления. В аэропорту, несмотря ни на что, довольно оживленно, но билеты имеются, бери сколько хочешь. Я так и думал, и не стал напрягать злобинского помощника. Хорошо, что сегодня есть утренний рейс. Иначе опять бы не попал на рассмотрение личного дела в товарищеском суде. На собственную провилку. И почему нельзя предупредить заранее? Так и будете приезжать раз в полгода? Ясно, зачем, чтобы я не выкинул чего, не успел подготовиться сам и подготовить место. Но ничего, я успею. Скачков знает, что делать. Пролетаем на место в четыре часа дня. Встречает нас сам Скачков с маленьким красным флажком, приколотым на груди с левой стороны ближе к сердцу. Не снял еще после демонстрации. «Как отпраздновали вчера?» — спрашиваю я. Нормалек, кивает он. — замерзли только как собаки. Вчера минус пятнадцать шарахнуло. Как всегда, первый мороз аккуратно демонстрация. демонстрацию. — Видать, кто-то не согласен, что это праздник. — Главное, что мы согласны, — усмехаюсь я. — Это точно! — соглашается тренер. — Ну что, ты готов? Это и есть наш последний решительный бой? — Если бы последний, Виталий Тимурович. Если бы последний... Когда приезжаем домой, часы показывают пять. Я принимаю душ и делаю растяжку. Нужно заглянуть внутрь себя. Небольшая медитация — это то, что сейчас нужно. — Егор, ну иди покушай, — уговаривает мама. — Я не хочу, мам, спасибо. Потом поем. — Знаешь, как в самолете накормили в честь праздника? Ого-го просто. — фантазер ты, Егорка. Накормили в самолете, а то я не знаю, что там за порции. — Я не поддаюсь. Перед операцией предпочитаю быть голодным и злым. Это у меня с далёких времен повелось. Из будущего буквально. Просто занимаюсь и стараюсь не нервничать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Не могу сказать, что получается идеально. Потому что волнение все таки имеется. Имеется, да. Изрядное волнение, надо сказать. Момент довольно важный, тревожный даже, в некотором смысле проверка на прочность, причем не только меня, но и части выстроенной конструкции. И неплохой такой шанс выяснить, ждут ли меня еще попытки прожить жизнь заново, или это случайная вспышка в теле Егора Брагина — единственная возможность. В общем, в общем... Ну ничего, сейчас пройдемся по морозцу, и все встанет на свои места». Уляжется по полочкам и все такое прочее. Я надеваю белую рубашку, джинсы из последней коллекции швей-фабрики «Сибирячка» и бордовый кашемированный свитер. Скромно, но со вкусом. Буду как барин перед холопами. Ладно. «Куда это ты такой красивый?» — с улыбкой спрашивает мама. «Куда-куда? Блин, ну вот это зря». Терпеть не могу, когда закудыкивают перед делом. Тьфу, что делать-то теперь? Блин, хоть вообще не ходи. Нет, ну мама удружила. На заседание, мам, куда же еще в этот праздничный день? Но вообще, куда плохое слово. Вот жить я не даются со своими собраниями. Молодец, что свитерок надел цвет твой прям. Красавчик. Они тебя вообще решили в рабство закабалить, комсомольца твоей швии. Дома семьёй человеку побыть некогда. Кстати, Наталья же приехала на выходные, ты знаешь? Знаю, мам, вот вернусь с пленума и зайду к ней. У меня не очень долго должно быть. Повестка короткая сегодня. Так давай я ее приглашу, у нас посидим и поужинаем, хочешь? Погоди, мам, дай дело сделать, а там уж и подумаю, чего я хочу. Отличная идея, тем не менее, говорю я. Только ты не звони, я сам за ними зайду. Сюрприз сделаю. Я же еще только через несколько дней должен был прилететь, а вернулся раньше. Ну, ладно, немного теряется мама. Так бы она мне помогла, ну, сюрприз так сюрприз. Хорошо, сама справлюсь. Но по-простому, да? Без разносолов. Конечно, мам, по-домашнему, без пафоса. Как? — усмехается она. Без пафоса? Идет, считай, договорились. Без пафоса, значит, и тем более без патетики, правильно? Картошечка, котлетки и огурчики соленые. Одевайся только теплее, а то видишь, как неожиданно мороз на праздники завернул. С треском и пафосом, можно сказать. Оденусь, конечно. Я надеваю аляску и вязаную шапочку, и кроссовки. Кто знает, что мне там делать придется. Выхожу из подъезда и прыгаю в машину. Ребята уже здесь, в машине тепло, даже как-то уютно. И ехать не хочется. «Но хочешь, не хочешь, а надо». Паша паркуется у горкома. Мы оставляем тачку здесь и идем пешком. Все рядом, буквально на одном пятаке. Горком дворец пионеров, Динамо, Крытый рынок и ресторан Волна. 5-10 минут ходу от объекта до объекта. Не хватает только род дома и кладбища. Хотя больница вот она, та самая, где я с Платоночем лежал. Может, у них и родильное отделение имеется? Эх, всякие глупости в голову лезут, честное слово. Я мотаю головой, прогоняя из головы всю эту чепуху. Мы подходим к ресторану. Здесь я уже был на сходке, в тот раз, когда мы с ребятами охрану показали. Но теперь кажется все немного по-другому. «Ну что, готовы?» — спрашиваю я у парней. «Так точно», — кивают они. «Ну что, пошли тогда». Мы заходим внутрь, подходим к лестнице и начинаем спускаться. «Куда, молодые люди?» — раздается сзади раздраженный женский голос. «В банкетный зал, бросаю я, не останавливаясь». В холле перед залом полным-полно здоровых мужиков. Уроки, кажется, пошли впрок. «Кто такие?» — подскакивает к нам урка лет 50, Типа старшина у них здесь. «Бро», — спокойно говорю, — «это со мной». «Так, вы двое вон туда на диван». Показывает он пальцем, настоящий в углу возле туалета диванчик. Этого обшмонать. Меня обыскивают, а Игорь с Пашей идут на указанное место. Стой здесь, говорит старшина. Вызовут, когда надо будет. Я стою, дышу и успокаиваюсь. Пытаюсь, по крайней мере. Проходит минут 15 и дверь открывается. Выглядывает карп, вводит головой и, увидев меня, кивает причмокнув большими рыбьими губами. Ну, братцы, не пуха. Захожу в зал в полной тишине. Все взгляды направлены на меня. Со стороны кажется, будто допризывник явился на медкомиссию. Тут все матерые доктора, а я типа синий цыпленок в семейниках. И они сейчас скажут, годен или не годен. Я даже хмыкаю от такой картинки. Так, ладно, отставить тупые мысли. Зал я помню еще по прошлому разу. Просторное помещение с блестящими портьерами с хрустальными люстрами. Стол, болотари. Все, Улица, фонарь, аптека. Стол с угощением стоит посреди зала. Салаты, заливное, горшочки, колбаса, стаканов, стаканы, фужеры, тарелочки. «Здравствуйте, господа воры!» — спокойно говорю я. Все они сидят с одной стороны стола, лицом ко мне. В центре расположился матерый урка с широкой, недоброй рожей. Подбородок покрыт длинной, густой и совершенно седой щетиной. У него высокий лоб с глубокими залысинами и тонкие седые волосы, не длинные, но вьющиеся, прилипшие к вискам. Глаза мутные и пропятые, горящие злым пламенем. «Проходи, бро!» С лицемерной отеческой интонацией и легким кавказским акцентом говорит он и показывает на место за столом прямо перед собой. Присаживайся. Угощайся, чем Бог послал. Вокруг него сидят по три человека с каждой стороны. Есть относительно молодые, а есть и не очень. Всего восемь блатных и я. Из всей банды я знаю только трех. Нет, четырех человек. Цвета. Он сидит с торца, вроде как и во главе стола. Карпа, сидящего справа от своего босса. Еще одного не слишком авторитетного кента по прозвищу Баян, нашего местного, и... Ну а куда же без него, одноногого Джангира? Этого, разумеется, следовало ждать. Я сажусь за стол, но к приборам не притрагиваюсь. «Спасибо за угощение, уважаемые», — говорю я. Но я не угощаться пришел. Сначала дела сделаем, а потом уж и вкусить можно от вашего изобилия. Центровой медленно поворачивается налево, оглядывая своих соратников, потом направо, а потом снова смотрит на меня. «Ну что же», — хрипло отвечает он, пожимая плечами. «Можно и так. Вижу, ты человек конкретный. Давай начнем, если желаешь». — Могу я поинтересоваться вашим именем? — спрашиваю я. — А то неловко как-то. Он некоторое время смотрит на меня из-под нахмуренных бровей. — Я дедушка Гелик, — выдержав паузу, сообщает он. — Не слыхал, небось? — Слышал, уважаемый, — киваю я. — Только хорошее слышал. Он расплывается в улыбке и делается похожим на кота, забавляющегося с пойманной мышкой. «Я действительно о нем слышал. Кличка его не от модели автомобиля, естественно, происходит, а от имени Гела. Он человек тумана. Его правая рука, можно сказать. Охрененный арбитр у нас сегодня. Наверняка беспристрастный, да?» Я поворачиваюсь к цвету и чуть приподнимаю брови, транслируя ему этот немой вопрос. «Некоторые из присутствующих тоже оборачиваются к нему». А он, не мигая, сверлит меня взглядом и только играет желваками. Ну, раз слышал, поулыбавшись, продолжает Герик. Давай, Джангир, предъявляй. Он у нас сегодня голосом туман работает. Голос одноногий. Голос, серьезно говорю, я, будто команду подаю. Сука. Тут уже в принципе все ясно чисто спектакль. Но давайте театралы раз вам так хочется я бросаю незаметный взгляд на настенные часы. Надеюсь скачков уже на месте надо было дождаться его появления прежде чем спускаться в логово к людоедом. Впрочем спокойно не будем загоняться скачков никогда не подводит по своей вине По залу идет неодобрительный шепоток. «Я бы хотел задвинуть и от себя лично, но сегодня я предъявляю от тумана», — надменно начинает Джангир. Грузный, оплывший, он поднимается и тычет в меня пальцем. «Ну, никакого воспитания, отброс общества. Зачем мне эта доброта и гуманизм, честное слово? Нужно было сжечь их там всех в той бане, чтобы не видеть больше этой рожи поганой». «Этот фраер, бро!» — произносит он и замолкает, будто вспоминая заученный, но забытый стих. Да чё тут тереть, валить его надо. Каху с рыжим ментам сдал, моего Джагу ментам сдал. И ещё парафинил, типа он, но это короче. Интересно, скажешь, что я его самого отметелил? Корней овальнул. Корней незаконный, бросает кто-то слева. Потом что еще? а? Ну, с котом и парашютистом тоже шняга в натуре. Их в расход, а ему медальку. С ментами Вась-Вась всех сдает. В натуре он с ними корешится, а люди видали его с разными мусорами. загреба с пацанами тоже он завалил. Ну и вот, главное, что предъявляет туман. Киргиза завалил, законника по жизни. «Стремящегося», — опять доносится слева. и Айгуль подвел под маслину». Все, Джангир», — уточняет Геля. Тот садится на свой стул и зло добавляет. Цвет его покрывает, сам ссучился уже, перед мусорами очком крутит. Талено цвета пасть не развивай, обрубает Карп. Брошу стрится с пекулями и вообще к не отстегивает, добавляет к обвинениям сосед Гелли справа. Вот так, бро! Обвинения тяжелые, обращается ко мне председатель собрания. Будешь что трындеть? или сразу перейдем к прениям? Я могу объяснить каждый косяк так-то, пожимая плечами. Только есть ли смысл? Да это и не косяки вообще. Надо продержаться буквально еще несколько минут. Если до назначенного времени я не подам знак и не появлюсь, не выйду в туалет и не маякну в окошко, скачков будет штурмовать. Часы парни сверили сегодня утром и оставили для меня бесшумного шумного макарыча, прилепив снизу к крышке стола прямо посередине. Оставлять оружие в туалете уже не вариант, разумеется. Только вот со стороны фойе не доносится ни одного звука, а я ведь прислушиваюсь. Не могут они так тихо работать. Блин, или на подходе взяли, или в западню какую-то угодили. Да штурма остается всего ничего. Если он будет, конечно, штурм этот. Вот этот бес одноногий, — говорю я. Он конкретно беспредельщик, и поэтому огреб от меня по самое не балуйся. Про это только забыл честной компании сообщение сделать. Забыл сказать, что он мудила. Ну да хер с ним, вы и так это знаете. Выбледок его моего батю порезал, и чё? Я должен был с ним разговоры разговаривать, рамсить или чё? Извиниться, может, еще. Я его упал и все. И его менты приняли. А с Светом я вообще-то дела делаю, а не понты кидаю, да? Рыжий с и бабу мою к себе в деревню увезли. Киргиз тоже мудила, собаку мою украл. А потом начал гнать конкретно, мясника подослал. «Я его, главное, от смерти спас, не дал на кол посадить, а он в натуре тварь неблагодарная, меня вольнуть хотел. Я его опередил. А кота и парашютиста минуты грохнули. Я тут при каких делах? В общем, граждане Зеки, предъявы эти фуфло. А вот этот парень явно... «Видишь цвет?» — прерывает меня Гелик. «Тут все ясно. Пригрел ты змею на груди. Привёл паршивую овцу в стадо». Тебя бы и самого пожурить. Да ладно, ты же свой. Мы с туманом покумекали. Даляк этого фраерка, короче, заберу я. А ты должен... Да вы чё, рамсы попутали? возмущенно встревает в разговор Карп. Бро, свой пацан в натуре. Мы с ним нормально работаем, вообще никакой херни не... А тебе с какого хера даляк его пойдет? Грозно поднимается из-за стола цвет, глядя на председателя собрания. «Ты попутал деда в натуре?» «Цвет, ты его привел, продолжает гнуть свое геля. «Ты его и порешишь. Сам, своими руками. Это воля тумана. А наши дела мы потом обсудим. Научти, если ты его не завалишь, по тебе тоже решать будем. Конкретно и сразу, пока вся братва здесь. Цвет, ты вкуриваешь или нет?» Тебе туман, как отец в натуре, а ты что творишь? Короче, братва, этого фраера на ножи. Есть возражение? Да на какие ножи гнет своё карп? Ты чего, Геля, ухи поел? Хорош голосить, — громко восклицает цвет, перекрикивает всех, и наступает тишина. Чё, как кланы разорались? Какое общее решение? На пику его, — уверенным голосом командует дядя Геля. Давайте, воры, поднимайте у кого что есть. Все, кроме Карпа и Цвета, поднимают руки. Прям демократический централизм, понимаешь? Несходняка апартсобрания, качаю я головой, подаюсь вперед, наваливаюсь на стол и шаря снизу по внутренней стороне крышки. Где он? Все смотрят на меня, и пройдет совсем мало времени, прежде чем они поймут, что я что-то ищу, поймут и накинутся. «Это ищешь?» — спрашивает Цвет. И, Резко повернув голову, я вижу в его руке мой БП на базе Макарова с прикрученным глушаком. Быстро учится собака. Повисает тишина. Очень долгая и просто звенящая тишина. Рука Цвета направляется в мою сторону. Он делает это медленно. Или мне кажется, что медленно, я не знаю. Время останавливается. Жизнь останавливается, только невидимые ходики, отмеряющие мой век, оглушительно громко стучат в голове. Тик-так, тик-так. Будто не колесики механизма крутятся, а мины рвутся. Твою дивизию, твою ж блатную дивизию. Я смотрю на настенные часы, до прибытия скачкова остается меньше минуты. Больше, чем достаточно, чтобы нажать на спуск и выплюнуть сгусток огня, который вопьётся мне вплоть. Разорвет, разворотит ее и заставит меня затихнуть. Мама дожарит котлеты, порежет соленые огурчики и сделает пюре со сливочным маслом. А потом позовет Наташку. И Гену, возможно, тоже. И папу. Они вчетвером сядут за стол и будут смотреть на часы, дожидаясь меня. Тик-так. Тик-так. Я перевожу взгляд с циферблата на цвета. Сейчас, в этот момент, я не различаю его лица. Я различаю только черное, зияющее отверстие пистолетного ствола, приглашающего меня в вечность. И тогда я поднимаю голову и говорю твёрдым голосом. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал?» «Голос крови брата твоего выпиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.